Глава 113. Через два часа я пересекал границу в Валорбе. Я добрался по дороге Е-23 до Понторлье, потом свернул в сторону Мурто, поехал вдоль реки Ду. Часом позже я увидел вдали Сартуи. В глубине навалившейся на меня боли замерцал огонек. Сейчас я найду Манон и защищу ее. Спускаясь к долине, я заметил внизу фургон жандармерии, направлявшийся к жилому кварталу Сартуи с мигалкой, но без сирены. Я схватил мобильный фуко. Мы не можем найти ее, мат. — У тебя нет никакого следа? — Никакого. — А у других? — Ничего нет. Мы думаем, что она вернулась в Юра. — Почему? — Так говорит Люк. — Люк? Карина Маньян сообщила ему, что произошло. Он выслушал ее без единого слова. Совсем свихнулся. Сказал только, что их убила Манон и что ее надо искать в Сартуи. Что ей нужно вернуться к источнику, в дом матери. Просто провидец какой-то. Я отсоединился и прибавил скорости. Синяя мигалка жандармов отбрасывала отсветы на горные склоны. Успеть раньше них, спасти Манон. Я вдавил педаль. У въезда в город я рванул налево. Вспомнил о дороге, идущей вдоль железнодорожного пути без перекрестков и светофоров. Я включил четвертую передачу, и скорость перевалила за 130 километров в час. Казалось, фары выдергивали деревья по краю дороги. Через четыре минуты я уже ехал по богатому кварталу Сартуи. Свет полицейского фургона прорезал долину, но позади меня я их обогнал. У меня было всего две минуты, чтобы забрать Манон. Я разглядел впереди пирамидальный дом, белый конек на крыше, сплошные окна. В доме было темно. Я проскользнул за дом и позвонил Манон на мобильный. Я приехал. «Где ты?» «В гараже». Я побежал к строению, примыкавшему к дому. Мигалка фургона все приближалась, освещая долину. Я толкнул дверь медленно, чересчур медленно, перегородка сдвинулась. Каждая лишняя секунда разрывала мне сердце. В темноте показалось Манон. Светлое лицо, смутно различимое за облачком пара, вырывавшегося у нее изо рта, она прошептала «Я не знаю, почему сюда приехала? Этот чертов дом наводит на меня страх, я идем." Манон вышла на порог. Движения ее были резкими и пугливыми, как у тех, кто спасся после стихийного бедствия — Свет от мигалки заставил ее застыть на месте. «Это кто, полиция?» «Я тебе сказал, поторапливайся». «Они знают, что я здесь?» «Кое-что произошло». «Что?» «Жандармы были всего в сотне метров». Я прошептал «Лора, жена Люка, ее убили вместе с дочками». Манон застонала, ее глаза обратились в сторону фургона. «Они думают, что это сделала я». Не отвечая, я схватил ее за руку и шагнул к машине, Она сопротивлялась. Я повернулся и закричал «Идем, черт подери!». Слишком поздно. Фургон показался на повороте аллеи. Я привлек к себе Манон, открыл дверь и затолкнул Манон в машину со стороны водителя. Сунул ей в руку свои ключи. Не могло быть и речи, чтобы она провела еще одну ночь среди людей в мундирах. Она должна прятаться до завтра, пока я не найду шофера такси и не сумею снять с нее подозрения. А ты? Я останусь здесь и задержу их. Нет, я... Я сжал ее пальцы, в которых были ключи «Езжай в сторону Швейцарии!» «Позвонишь мне, как только пересечешь границу!» Нехотя она тронулась, я крикнул «Шпарь!» «И позвони мне!» Она посмотрела на меня через стекло, как будто хотела запечатлеть в памяти мои малейшие черты. Свет от мигалки уже отбрасывал тени на ее лицо. Секунду спустя она включила задний ход, и мотор заурчал. Я повернулся и пошел по дороге. Фургон остановился, жандармы выскочили на шоссе и побежали навстречу мне с оружием в руках. Один из них заорал «Что вы здесь делаете?» Я полез за документами. «Не двигаться!» Я уже достал удостоверение, показал им его при свете их фар. Я из полиции. Мужчины замедлили шаг, а офицер, закутанный в черную стеганую куртку, вышел вперед. «Ты кто?» «Матье Дюрей, парижская уголовная полиция». Он схватил мое удостоверение. «Что это ты тут делаешь?» «Веду расследование. Я...» «В восьмистах километрах от Парижа? Я сейчас все объясню. Да, неплохо бы». Он засунул удостоверение к себе в карман, затем бросил взгляд на открытую дверь гаража. «Уж очень похоже на незаконное вторжение в жилище». Он обернулся к своим подчиненным. «Эй вы, обыщите-ка дом!» И снова обратился ко мне. «А где твоя тачка?» Она сломалась по дороге. Я пришел пешком. «Офицер молча меня рассматривал». Плащ весь в формалине, лицо в крови, воротник расстегнут. Жандарм размеренно дышал. Против света фар я не различал его черты. Воротник из искусственного меха отбрасывал искры в темноте. «Что-то ты темнишь, старина!» — пробормотал он наконец. «Придется все выложить нам и поподробнее». «Без проблем». Сзади к нему подбежал жандарм. «Ее там нет, капитан». Офицер отступил на шаг, словно чтобы лучше меня видеть. Не сводя с меня глаз, спросил у жандарма, «А в гараже?» «Пусто, капитан». Он бодро хлопнул в ладоши, «Ладно. Возвращаемся в жандармерию и берем с собой господина. Он много чего хочет нам рассказать по поводу Манон Симонис». Повернувшись, он направился к темно-синему универсалу, который я прежде не заметил. Открыл дверцу рядом с местом пассажира и, наклонившись внутрь, передал по рации, «Говорит Брюжан, мы возвращаемся, ее здесь нет». Он покосился на меня. «Но почему-то кажется, что она где-то неподалеку». Брюжан. Я вспомнил это имя. Капитан жандармов, который принял дела Саразена и теперь расследовал его убийство. Я не знал, радоваться мне этому или огорчаться. Двое жандармов отвели меня в фургон. Автомобиль был не для меня. Они открыли заднюю двустворчатую дверь. В нос ударил застарелый запах табака и смазки. Я слышал голос офицера, говорившего по рации «Надо поставить заграждение на всех главных направлениях — Бизансон, Пантерлие, граница. Останавливайте каждый автомобиль. Вот именно. И не забывайте, возможно, она вооружена. Много ли у Манон шансов ускользнуть от них? Я молился Богу, чтобы она была уже около границы. Тогда она мне позвонит, поспит несколько часов в автомобиле, а когда проснется, я буду уже рядом, решив все ее проблемы».